Извольте слушать, поклонился поэт. Ты не бойся, но знай, в этой грустной судьбе На корявых обкусанных лапах Приближаются сзади и сбоку к тебе Зависть, злоба, запах. Напряженное сердце держи и молчи, Но готовься, посматривай в оба. Зарождаются днем, дозревают в ночи Зависть, запах, злоба. Нержавеющий кольт между тем заряжай, Но держи под подушкой покаместь. Видишь запах, по злобе не цели стреляй. Попадешь обязательно в зависть. Не убьешь, но стреляй, не удушишь души, Не горюй и под крышкой гроба. Поползут по следам твоей грустной души Зависть, запах, злоба. «Бог мой!» — сказал Суир, прижимая по эту груди. «Калий!» «Это гениально!» «Вы думаете?» — смутился Ротат. «Чувствую!» — воскликнул Суир. «Ведь всегда было ЗЗЖ, а вы создали три З. Потрясающе! Зависть, злоба, жадность. Вот о чем писали великие гуманисты. А вы нашли самое емкое — запах. Какие пласты мыслей, образа, чувства!» «Да-да», — поддержал капитана Лоцман Кацман. «Гениально!» «А не пониженно ли?» — жалобно спрашивал поэт. «Повышенно!» — орал Чугайло. «Все хреновина! Повышенно! Колько, молоток, не бездигорохом. «Эх!» — вздыхал поэт. «Я понимаю, вы добрые люди, хотите меня поддержать, но я и сам чувствую — пониженно. Все-таки пониженно. Обидно, ужасно, обидно. А ничего поделать не могу. Что ни напишу, вроде бы гениально, а после чувствую... «Пониженно, пониженно!» «Ужасные муки, капитан!» Между прочим, пока Калли читал и жаловался, я заметил, что из толпы туземных поэтов всё время то вычленялись, то вчленивались обратно какие-то пятнистые собакоиды, напоминающие гиенопардов. «Это они!» прошептал вдруг Калий Ратат, хватая за рукав нашего капитана. «Это они, три ужасные Зе. Они постоянно веществляются, вернее, оживотновляются, становятся собакоидами и гиенопардами, постоянно терзают меня. Вот почему я все время ношу подушку». Тут первый собакоид, черный с красными и желтыми звездами на боках, бросился к поэту, хотел схватить за горло, но Калий выхватил из-под подушки кольт и расстрелял монстра тремя выстрелами. Другой псопарт, желтый с черными и красными звездами, подкрался к нашему капитану, но боцман схватил верх и одним ударом размозжил плоскую балду с зубами. Красный гиенопес с черными и желтыми звездами подскакал к Пахомычу и как шприц впился в чугунную ляжку Старпоба. Она оказалась настолько тверда, что морда игла обломилась, а Старпом схватил поганую шавку за хвост и швырнул ее куда-то в полуподвалы. Беспокой, сэр, — наклонился старпом к капитану, — как бы в этих местах наша собственная гениальность не понизилась, не пора ли на лавра? — Прощайте, Калий, — сказал капитан, обнимая поэта. — И поверьте мне, гениальность, даже пониженная, всегда всё-таки лучше повышенной бездарности. Боцман Чугайло схватил якорь, все мы уцепились за цепь, И Боцман вместе с самим собою и с нами метнул верб обратно на Лавра. Сверху с гребня полудевятого вала мы бросили прощальный взор свой на остров пониженной гениальности. Там, далеко внизу, по улицам и переулкам метался калий-аратат, а за ним гнались вновь ожившие пятнистые собакоиды.